Спуск вниз нам предстоял по крутой винтовой лестнице. п е р и о д для безопасности не оказалось. Я прекрасно знаю, что такое внезапное головокружение, поэтому, чтобы не полететь ласточкой в черный провал, мне пришлось держаться за стеночку. До этого дня боязни высоты у меня никогда не было, а вот сейчас, то ли в голове все еще мутилось от недавнего полета, то ли от всего навалившегося, но перестраховаться лишним не показалось. Я просто не имела права п о м е р е т ь по глупости именно сейчас, когда вокруг столько волш. ш е б н о г о и неизведанного. Ступени как на зло все не заканчивались. Магия в мире есть, а лифта нет. Не порядок. Не прошло и десяти минут, как мы оказались в таком же шикарном коридоре, что и утром. Все было так, как я запомнила. И роскошь и летающие швабры, мётлы и остальная утварь из густки магии за одним малюсеньким различием. Снующих студентов наблюдалось в разы меньше. Аарон на меня злился. Из-за чего? Ума не приложу. Только п ы х т е л он через чур громко и брови сводил к переносице, а еще постоянно прикал меня в медлительности. Это я должна негодовать за то, что меня приняли за его пассию. Ника быстрее, Ника шевелись, Ника не глазей по сторонам, Ника ты задерживаешь, Ника, Ника, Ника, с ума можно было сойти от его б р ю з ж а н и я На предложение же отправляться одному, раз он так спешит, Ара н а т р е а г и р о в а л слишком бурно. Ты без меня здесь и шагу не ступишь, не нажив не приятностей. И непонятно совсем, то ли пугал, то ли банально преувеличил свою значимость. Ха, ты просто меня недооцениваешь. Мы скрестили сладкие упрямых взглядов, а победила в этом поединке не дружба. Нет, красавица блондинка, что перебила наши гляделки своим нарочито удивленным. а р о н у тебя же сейчас занятие третьего курса о гневиков. Какие-то изменения в расписании? Ее безупречные черты лица завораживали: прямой носик с немного вздернутым кверху кончиком, капризный изгиб, пухлый куб, яркие васильковые глаза, а волосы длинные, шелковистые, с протягательным блеском, как из рекламы дорогого шампуня. Она мне сразу не понравилась с первого взгляда. Ага, нет. Но я еще могла терпеть, что мужики здесь идеальные, но чтобы женщины? Здравствуйте, Эмилия. Аарон резко одернул пиджак, а вот это его Эмилия прозвучало как-то сильно с предыханием. Я сразу насторожилась. А я вот как-то поплыл дракоша. Ну конечно. И кроме лица посмотреть было на что. Обтягивающая блузы с расстегнутыми верхними пуговицами, откуда аппетитно выглядывали полушария пышные груди. Третий размер не меньше. Нет, я не завидую, хотя самой похвастаться нечем. Обычная, очень обычная девчонка. Что-то случилось? С таким грудным хриплым тембром только в телефонной компании работать по ночам. Ага. Я нахмурилась. Ну не нравились мне эти ее слишком внимательные недовольные глаза. Видать внезапная неприязнь друг другу у нас взаимная. А у тебя? а р о н шагнул к блондинке, похоже, напрочь забыв про меня и то, что он куда-то спешил еще минуту назад. Я могу чем-то помочь? Это трепетное выражение на его лице вызвало у меня тошноту. Куда делся крылатый деспот? Верните обратно! Мы вообще-то очень-очень спешим. Хмыкнула я, ковыряя носком туфли каменный пол. Это кто? с м о р щ и л а носик Эмиля. и п р е з р и т е л ь н о так противно, что сразу стало понятно. Общий язык не найдем. Профессор Лоранский, как настоящий мужчина, сразу учуял подвох и задвинул меня к себе за спину. Ты сегодня необычайно прекрасно выглядишь, Эми, ты знаешь? Он точно дракон. Что за п а т о кольется из его рта, что за мед в уши. У меня ж сахар на зубах заскрипел. Я всегда так выгляжу, Аарон. Уверенно произнесла девушка, скинув подбородок вверх и попыталась его обойти. Так кто это? Кто? С ролью дурачка Лоранский справлялся на отлично. Спорим, еще глазами так невинно хлопает, того и гляди и блонди сдует. Там, указала она пальчиком за спину мужчины. На маникюриным таким пальчиком не п р и д р а т ь с я а так хочется сказать, что-то колкое. Где? Дракон опять п е р е г о р о д и л Эмили дорогу. Девушка за твоей спиной. Похоже, блондинка уже стала терять терпение. В ее голосе явно слышались недовольные нотки. Кто? Продолжал играть дурачка дракон. Знаете, до чего додумался этот, в к о н е о ц о б н а г л е в ш и й тип? Он стал теснить меня, а потом открыл двери и запихнул в первую попавшуюся комнату. Я едва кувырок назад через голову не сделал. Так он спешил от меня избавиться. а р о н Послышалось недовольное. Кого ты от меня там прячешь? Я? Тебе показалось, м и л и я Золотка? Прооркал в о в мужчина. Это какая-то адептка. Что я должен их всех по и м е н н о з н а т ь Вот значит как, а? Не знает он меня, да? Адептка какая-то. Так и представила кучу девчонок в юбках, что липнут к золотому дракону. Вот точно кому-то удалось чешуйку сковырнуть. И сейчас почему-то стало обидно. Вот просто дожути. Еще и ручку держал драконище, чтобы я не попыталась выйти. Угад! Ну погоди, дай мне только выбраться и чешуйка ты не обойдешься. Хвост о т т я п а ю на благо науки. Да? У тебя кто-то появился? т р е б о в а т е л ь н о спросила Эмилия. Я затихла, п р и н и к л а к двери и превратилась в одно сплошное ухо. Как ты могла такое подумать, сокровище? От его любезности еда снова попросилась покинуть желудок. Может, и н а м и р н ы е х а р ч и м н е не подходят. Мое сердце отдано тебе навеки. Так у них шуры муры? Могла бы сразу догадаться Маркова, а еще в науку прешься. Элементарного не поняла. Мужик просто-напросто тебя спрятал от ревнивой подружки. п о м н и т с я тебе даже показалось, что он с тобой флиртовал. Фу, стыдно, так а к и обидно. Таким е л е й н ы м голосом, полным нежности, он со мной не говорил за раза. Вообще-то я на Ара ни коеим образом не претендовала. Это он меня сюда притащил. н о как порядочный драконище должен же он на юную у краденую н деву покушаться, верно? А он что сейчас сделает? Только сердце? Не унималась блондинистая с т е р ь Не только. Пойдем и расскажу тебе подробнее, золотце. Проворковал Аарон. Совсем скоро и голоса стихли, ушли. Я собралась выходить, кипя от злости, но напоследок обернулась. Интересно же, куда попала. Вау! Не смогла сдержаться от восторга, в миг забыв все неприятности. Вот это я очень удачно в д в е р ь у п е р л а с ь